Глава восьмая. Что там происходит? Воскликнула Люда, бросившись к краю балкона. Где Илья? В смысле? Рядом с ней оказался отец, также смотря на стадион. Вон же он! Указал на светлую шевелюру парня, что в это время вскинул руки, заводя зрителей. Нет! Смирнова мотнула головой и с мольбой в глазах посмотрела на родителя. Это не он. Там что-то происходит, папа. Ты можешь? Сейчас. Он не дослушал ее. Коротко кивнул и тут же ринулся вниз с балкона. Все остальные удивленно смотрели на девушку. Что? Неожиданно даже для себя самой воскликнула Люда, но потом, позабыв обо всех, приложила руку к гарнитуре в ухе и обратилась к Саше. Ты же видишь? Херня какая-то! сразу же отозвалась неформалка. Он там, но это не он. Знаю, можете разобраться. Постараемся. Но даже у Леши не хватит на это сил. Здесь нужна поддержка. Люда сжала губы. Она понимала, что сейчас придется обратиться к тем, кто ей не особо симпатизировал. «Ясно. Мы скоро будем. Жди». После чего посмотрела сперва на княгиню, а потом на Морозовых. «Нам...» «Хватит», — перебил ее Савельева. «Мы знаем, что делать». Сильнейший удар в спину чуть не переломал мне хребет. Я отлетел на несколько метров вперед и рухнул на траву перескакав по ней, словно теннисный мячик. Боль была настолько сильной, что у меня потемнело в глазах. Из груди вырвался стон. Я стиснул зубы, пытаясь держать крик, но он все равно прорвался, даже невзирая на все мои старания. <связывая> Пальцы сжали траву на газоне и вырвали ее с корнем. Но это, как ни странно, придало мне уверенности. Успокоило, ведь мои руки работали. В ту секунду я осознал, что могу двигать конечностями. Пускай с трудом и жуткой болью, но могу. А это значило, что мой позвоночник не поврежден. Ведь даже несмотря на все мои заслуги и силы, со сломанной спиной я был бы никудышным помощником или защитником. Но... я шевелился. р р Звериный рев пронесся по стадиону, оглушая собой всех, кто был под невидимым куполом. Твою ж мать! прохрипел я, пытаясь подняться, но вышла паршиво. Мне удалось лишь привстать на четвереньки, чтобы потом рухнуть обратно на пузо. «Да что бы вас!» Где-то неподалеку, сквозь гул в ушах, пробивались женские крики. Кое-как мне удалось развернуться в ту сторону, и я увидел Минь, до сих пор содорогавшуюся в судорогах, а над ней склонившегося шихания, что пытался хоть как-то помочь сестре, вот только ничего у него не получалось». Каждое прикосновение здоровенного азиата вызывало лишь новый крик девушки. а, -а, -а, -а Взревел он до безысходности и вскочил на ноги, чтобы развернуться к своему кровному врагу. И только тогда я увидел его. Нет, назвать его худощавым стариком в тот момент у меня бы не повернулся язык. Он был высоким, мощным, сильнейшим монстром, с которым мне доводилось когда-нибудь встретиться. И даже личность Невермора с его темной дьявольской энергией не стояла и рядом с тем, что появилось на стадионе. «Ничтожество!» – вновь взревел Хао. Я невольно провел параллели между ним и его учеником, так как оба в том мгновении были накачанными мужиками. Вот только если Шиха незначально являлся таковым, то Хао превратился в настоящее чудовище. Его человеческая фигура выглядела непропорционально. Я бы даже сказал комично. Громадная грудная клетка, длинные руки с мощными мышцами и маленькие ножки. Перед нами стояло подобие мультипликационного злодея. С одной лишь разницей. Он был реален. И он мог убить нас прямо здесь. «Умри!» Шихань ринулся на бывшего учителя. Его движения превратились в подобие света. Настолько быстро он бежал. В какое-то мгновение мне показалось, что от тела азиата отлетают молнии, и это вполне могло быть правдой. Просто в моем предобморочном состоянии все выглядело слишком эмоционально. И вот Шихань ударил врага воздушной волной, от которой Хао, конечно же, успешно прикрылся, просто выставив перед собой согнутую в локте руку. Но на это противник и рассчитывал, так как в следующую секунду Шихань взлетел и, сжав кулаки, Обрушил на врага сокрушительный удар. В тот самый миг, как он свалился на старика Хао, вверх взметнулся столб пыли и земли. Клочья газона разлетелись по сторонам. Меня и минь отбросила назад еще на пару метров ударной волной, но все оказалось тщетно. Как только полевая завеса спала, я увидел, что мой временный партнер болтается в железной хватке противника. Старик Хао сжимал Шиханя за горло и держал высоко над землей, словно тот и вовсе ничего не весил. Шихань схватился за гигантские пальцы своего учителя и пытался вырваться, но он не мог ничего сделать, так как Хао, повторюсь, превратился в настоящее чудовище. Они смотрели друг другу в глаза, будто пытались таким образом показать, кто чего стоит, и, уверен, каждый из них смог пробраться в потаенные уголки сознания врага, но вряд ли Шиханию это хоть как-то помогло. «Ты ничтожен!» – прошипел сквозь зубы Хао, еще сильнее сжав его горло, отчего парень захрипел и забился в выступлении, сились вырваться из стальной хватки. «Но твои отцы послужат мне во благо!» – сказав это, Хао ударил двумя пальцами ученика под ребра. В ту же секунду Шихань закричал от жуткой боли, а по накачанной руке старика потянулись черные струйки магических сил. «Нет!» – вырывалось у меня. Еще раз попытался встать, но острая боль пронзила спину, словно туда вонзили раскаленную иглу. Я вскрикнул и снова скрючился на земле. А Хао тем временем выкачивал силы из шихания, смеясь тому в лицо. Слабак! ревел старик, ты всегда был жалок. Не смог даже противостоять моему проклятию. Ничтожество! Парень бился в конвульсиях, но с каждой секундой его попытки вырваться становились все слабее и слабее. Не прошло и минуты, как черные магические нити испарились, переселившись в гипертрофированное тело старика. Хао в последний раз посмотрел в глаза своему ученику, мерзко ухмыльнулся и зло прошептал: Сдохни, шелудивый пес! После чего легко подбросил обездвиженное тело парня, поймал того за голову и одним движением свернул ему шею. «Нет!» – вновь воскликнул я, протянув руку к поверженному. Хао отбросил тело Шиханя в сторону, как нечто недостойное внимания, и перевел взгляд на меня. «Ты!» – Хао неспешно двинулся в мою сторону, при этом покачивая руками так, словно собирался разрушить скалы. Стоило признать, что в то время он вполне мог это сделать. «А вот ты или я оказался достойным?» – в его голосе послышалось одобрение. Смог меня провести, каким-то чудесным образом обойти проклятие. Закрылся от меня, чего не удалось сделать даже вашей княгине. Ранил так, что пришлось принять конечную форму, призвав для этого оставшиеся силы. Ты, Илья...» Он подошел и так же, как и прошлого ученика, схватил за горло, подняв воздух. «Оказался лучшим из тех, кого я знал». Говоря это, я увидел в его глазах смесь ненависти и уважения. Удивительно, что эти эмоции вообще могли теплиться в одном человеке. Тем более в таком, как Хао. Но время пришло. С каждым словом он хмурился все сильнее, пока его лицо окончательно не превратилось в скукоженную яростную маску. А после он закричал: Сегодня ты послужишь великой цели. После чего схватил меня за голову, заставив запрокинуть ее. В тот же миг я услышал быстрое бормотание. На том же неизвестном языке, что говорил Ишихань. Только на этот раз оно было более яростным и зловещим. А параллельно с этим я снова почуял отвратительный запах серы. Слева раздалось тихое мерное гудение, которое постепенно усиливалось. И вновь боковым зрением я увидел те золотистые искры, что кружили в воздухе, образуя круг портала в преисподнюю. «Нет», — выдохнул я. «Увы, на тот момент у меня было лишь одно слово». «Нет-нет-нет!» «О, да, Илья!» — оскалился Хао, глядя мне прямо в глаза. «Твое время пришло. Ты должен призвать их. Должен стать моей жертвой!» Последнее слово он почему-то выкрикнул, после чего швырнул меня, словно куклу в сторону портала. Но я не долетел до него, рухнув в полуметре от кружащихся искр. И снова боль пронзила мое тело. Но мне было на нее плевать. Ведь в ту же секунду, как только я угодил в назначенное стариком Хао место, из портала потянулись тени. Чёрные когтистые лапы медленно выплывали из воронки, зависали надо мной, царапали газон. Боги, да сколько можно! Вырывали из него траву с клочьями земли, и... Я слышал шепот: Зловещий шепот, что проникал не только в разум, но и в саму душу. Будто хотел разорвать ее и сожрать. «Да». Именно это ощущение появилось у меня, как только из портала возникли тени. Демоны. Они хотели поглотить меня, проживать, но не выплюнуть, усвоить каждую мою магическую частичку, стать сильнее только благодаря моему сознанию и духовным усилиям. Словно паразиты, демоны высасывали из носителя все жизненные соки, а потом бросали его бездыханную тушку на произвол судьбы. Хотя по факту... Что из того произвола могло произойти? Лишь то, что мое тело станет кормом для червей. Тоже благое дело, но... Тени не позволяли и этого. Они отравляли каждую клетку убиенного, после чего этот яд распространялся по земле, превращая каждый ее клочок в безжизненное месиво. И они схватили меня. Острые черные когти пронзили мои плечи, заставив вскрикнуть от боли. И даже магический покров не спас от нападения демонов. Они тянули меня в преисподнюю, в свой отчий дом, где могли творить все, что заблагорассудится их безумной душе. Вот только Хао не собирался их так просто отпускать. Стоп! — рявкнул старик, вскинув руки. И в тот же миг, вокруг нас прямо в воздухе, вспыхнули руны. Те демоны, что успели протянуть ко мне свои мерзкие лапы, выпали из портала окончательно. Они были похожи на сгустки черного пламени, мерцали и переливались, будто рисунок первоклассника. Не имели конкретной формы тела, а просто непонятно что, состоящее из черного дыма. А Хао тем временем продолжал, самодовольно осклабившись. «Теперь вы принадлежите мне». Он протянул руки к теням, отчего тебя задрожали, словно в них залили непонятный химикат, взбудораживший их нервную систему. «Мы...» Злобный шепот вновь раздался возле меня. Демоны разговаривали, и это никак не вселяло надежду. «Да, мы твои...» Хао снова ухмыльнулся, но, скажем так, преждевременно. Ведь как только демоны признали главного, они потянулись ко мне, ослабили хватку, позволив мне спокойно подняться на ноги, отряхнуть костюмчик и, глядя прямо в округлившиеся от неожиданности глаза Хао, медленно произнести. «Ты... меня...» Я не закончил фразу, ведь вместо того, чтобы сражаться с прокачанным идиотом, сделал всего лишь один шаг, провалившись в чертов портал, во всех смыслах этого слова. Однако, как только я исчез, за спиной старика Хао послышался уверенный и насмешливый голос. «Недооценил...»